«Верочка! Вера!» Никакого ответа. Марина нервничала, и руки у нее были холодные. Она приложила их к щекам. Щеки горели от холодных рук. На миг стало приятно. «Вера Васильевна!» На зов явился Костенька, как всегда, когда никто его не ждал, не звал. «Мариночка, девочка!» Заговорил он с порога. «Что такое? Ты звала?» Марина помедлила, продлевая прохладное прикосновение л а д о н и к огненным щекам. Потом медленно отняла руки и медленно повернулась. — Костенька, — сказала она устала, будто не веря себе. — Костенька, голубчик, я Веру звала. Что такое? Где она может быть? Или... В этом доме меня уже никто-никто не слышит. Муж вдвинулся поглубже, глядя поверх половинчатых очков для чтения, которых он стеснялся. Марина посмотрела ему в лицо до смешного старческое в этих самых половинках, как у пожилой г о р и л ы в палые щеки, с пролезшей седой щетиной, очень неопрятной, с круговыми морщинами вокруг слабовольного бескровного рта с сен-бернаровскими складками на унылом лобике. Марина взглянула еще раз и отвернулась. Несколько быстрее, чем нужно. Нужно было посмотреть подольше и понежнее, а у нее не получилось из-за этих проклятых половинчатых очочков и г о р е л ь и х складок морщинистого личика. Костенька, как всякий тонкий мужчина и гаремный персонаж, моментально заподозрил неладное. — Ты плохо себя чувствуешь? Вон и щечки горят. Может, температура? Он обернулся в сторону коридора и прокричал туда, в глубину, нарочно, встревоженным голосом. — Вера! Вера! Чтоб вас градусник подайте! — Костенька. «Ничего не нужно», — сказала Марина мельком, подумав, что температура была бы прекрасной придумкой. «Мне ничего, ничего не нужно». «Как же, Мариночка, не нужно? Щеки-то горят, я ж е вижу». В коридоре завозилась и затопала, как будто по нему прошел конь. Оттуда завздыхала, засопела и донеслось. «Кому подать-то?» то ч Взорвался Костенька, срывая свои немыслимые очечки. «Что вы там такое бормочете?» «Градусник! Кому?» — громко спросила старуха, появляясь на пороге. В руке у нее что-то ртутно поблескивало. Марина улыбнулась затаенной улыбкой. «Так, м а р и н о ч к и ш Что это вас не дозовешь справа слова?» а т у т я объявила Вера. а ч т о меня звать-то?» А у Мариночки никакой температуры нету, я знаю. А если вам градусник, так возьмите, вот он. И п р о т я н у л а то, что ртутно блестело у нее в руке. т а да к мне не нужно, вот Марина нету, у нее температуры, отрезала Вера. А щечки, это у н е ё от роли. Роль чай непростая, из рыцарских времен. Бедная пожилая г о р и л а Костенька совсем растерялся, так что даже заморгал редкими ресничками. — Вера! Послушайте, Вера! Нет, откуда вы знаете, что у Марины нет температуры? Вера вошла в комнату и с суровым видом поправила кружевную салфетку под бронзовым бюстиком. У салфетки якобы завернулся край. «Мариночка, утром спали до первого часу», — мрачно доложила старуха, не отрываясь от салфеточки. «А потом скушали четыре сырничка и выпили соку. Потом учили роль из рыцарской жизни». Марина и впрямь все утро восклицала. «Чертовы т а м п л е р ы Ну, просто так шалила. А старуха-то не промах. так что никакой температуры у них нету нынче. А вам, Константин Николаевич, п о ж а л й т е градусник и клюквы хотите? В сей момент накипячу. Не надо мне никакой клюквы, боже мой. А не надо, так может, кофею подать. Вера, вмешалась Марина, я вас звала. Да, -да я не сию м и н у т поднялась. — виновата, — сказала старуха. — Чего это в ухах у меня будто гудет тихонечко? — Не слыхать ничего. Один гудешь. — Если б вы по ночам не путешествовали, — с сердцем выговорила Марина, — ничего бы у вас нигде не гудело. Ей было ужасно жаль старуху, так что она чуть не заплакала. — Господи! Вот досталось ей Марине такое нежное и мягкое сердце. Всех ей жаль. Но ведь уже ничего-ничего не изменить. И Марине ли этого не знать? «Вера, нужно принять еще таблетку». «Да я уж». «Нужно еще принять, Вера». «Я сегодня должна уехать». «А вы позволяете себе расклеиваться?» «Что ж за старушечьи причуды?» «Да уж где смысл лекарства?» Строго продолжала Марина тем самым голосом, что повторяла все утро чертовы темплиеры. «В регулярном приеме. У вас в ушах гудит от давления. Что я буду делать, если вы сляжете?» «Да уж я ни за что». «О, Господи!» Сердитыми шагами Марина вышла за дверь, потеснив старуху, и вскоре вернулась с таблеткой и стаканом. «Вы мне надоели! Пейте!» Вера п о к о р н о как послушная собака, торопясь выполнить хозяйский приказ, с усилием проглотила большую белую таблетку и запила водой. Морщинистая шея у нее дрогнула. Марина отвела глаза. «Нет!» Это невыносимо. Ей нужно уехать срочно, прямо сейчас. И все сделается само собой. Еще немного потерпеть неудобства, и все, все. Впрочем, как только за ней Мариной закроется дверь, второе действие закончится. Можно будет передохнуть немного и сыграть третье, последнее, самое великолепное. Марина много раз представляла себе, как она его сыграет. Легко, красиво, ослепительно. Она легко подула на хрустальные подвески старинного подсвечника, послушала, как они звенят, и улыбнулась. Давным-давно в детстве она слышала песенку, где пелась как раз про Марину. Мы назовем е ё Мариной, — пелась в песенке, ведь это имя в нас обоих. В нем отголосок журавлиный и звон подсвечников старинных. Назовем ее Мариной. Эта песенка очень нравилась юному Разлогову. Он все повторял про журавлей подсвечники, и глаза у него делались темными и страшными. У него вообще были... Страшные глаза. Марина рассердилась и оглянулась на своих. Костенька рассматривал картину. Что там рассматривать-то? Все уж сто раз видено. Бабка топталась возле дверей, сопела и решалась уйти. Выглядела она действительно неважно. — Вера, идите и лягте. — велела Марина ласково приказывающим тоном. — Я сумочку там приготовила, как обычно. Пробубнила Вера, ватрушечка там с самого верха теплая еще. — Хорошо, хорошо, идите. Вера еще помялась. — Ну, что такое? — Вас провожу, а потом лягу. — в и н о в а т о сказала старуха. — Как же не проводить-то? — Всю жизнь провожаю, а тута... — Тута! — передразнила Марина. Ей было ужасно жалко бабку, и хотелось, чтобы та поскорее ушла с глаз долой. — Здесь! Да идите уже! Бабка посмотрела на нее все теми же собачьими глазами, пожевала губами и поплелась вон. В дверях остановилась и быстро, украдкой, Марину перекрестила. Когда стихло старушечье шарканье, Марина пробормотала. — Черт, тамплеры! Вот е — и повернулась к мужу. — Бедная девочка! — немедленно сказал Костенька. — За всех ты переживаешь, обо всех беспокоишься. — Сейчас подойдет, приложится к ручке, — поняла Марина. Костенька приблизился, нашарил холодную Маринину руку и поцеловал, как всегда, в ладонь. Вот ведь странность какая. Костеньку все тянет к ручке, а разлогов никогда, ни разу в жизни не целовал ей рук. Интересно, почему? Марина задумчиво подула на п о д в е с к и и они опять прозвенели тихонечко.